Пулково крепко взял его под руку. Да, Бо, я уезжаю через два дня, и это вот как раз то самое главное, что я хотел тебе сегодня сказать. Я не могу тебе этого представить, Бо. Мне стыдно, что я уезжаю в эти страшные дни. Наверное, я двенадцать лет об этом и мечтать не смел. Увидеть их, обоих. их обоих ле ошарашенный градов едва ли мог продвигаться дальше кого это их обоих они сели на распиленные и приготовленные к вывозу бревна и ле поведал бос свою сокровенную тайну в 1925 году в Кембридже у него вдруг разгорелся роман с молодой немкой Клодией, ассистенткой Резерфорда. Клодия, то есть по-нашему Клава, удивительная девушка, научный потенциал на уровне Марии с Колодовской кюри, а внешностью не уступала Мэри Пикфорд. Ей было в ту пору двадцать пять, а старому греховоднику, как ты... Мой праведный однолетка и патриарх семьи, конечно, помнишь, было уж полвека. Ничего прекраснее этого романа в моей жизни не случалось, боже. Разница в возрасте придавала ему какой-то поворот, от которого мы оба сходили с ума. Мы ездили в Париж и жили там в дешевой гостинице в латинском квартале. Мы. Как-то замечательно тогда с ней выпивали и танцевали, общались на смеси ломанных языков, осквернения лексики, как она говорил, но получалось замечательно. Потом мы еще ездили в осенний Брайтон, часами шатались там по пустынным пляжам, писали формулы на песке. Да что там говорить, он уехал. И стала ее с грустью забывать, предполагая, что и она его с грустью забывает. Оказалось же, что он ей оставил весомый и все прибавляющий в весе сувенир. В 1926 году она родила мальчика. Булков узнал об этом случайно от одного общего друга, которому, собственно говоря, ничего не было известно об их романе. Он написал Клодии. Ты помнишь еще те времена, можно было переписываться с заграницей и спросил, разумеется, косвенно, не в прямую, не следует ли ему считать себя отцом ребенка? Она ответила, что именно он и является отцом, но это его ни к чему не обязывает, он может не волноваться, Александр. Как понимаю, она специально выбрала такое международное имя. Будет воспитан ее и ее родителями? Женщина удивительного такта и достоинства. В 1927 году они обменивались несколькими письмами. Он стал уже думать о заявлении на повторную командировку, но в это время началась слежка. Больше всего он боялся, что в ГПУ заговорят о его любимой и о сыне. Инкриминировать связь с иностранкой тогда еще не могли, все-таки НЭП еще шел, но само упоминание их имен в этом учреждении наводило на меня ужас. Оказалось, что чекисты ничего не знали. Иначе Менжинский, конечно, не упустил бы возможности хоть немного пошантажировать. Они и сейчас, конечно же, ничего не знают. Разве бы дали добро на поездку, если бы знали, что у меня в Англии семья. Собственно говоря, никто в мире об этом не знал до сего момента. Теперь знаешь ты, боже. Уже в том же двадцать седьмом я написал ей последнее письмо и дал понять, что Переписку следует прекратить. Зная ее, я представлял, что она следила за ситуацией в России и понимала, к чему у нас все идет. Вот так все эти годы и прошли. Иногда появлялся наш общий друг. Он пользуется здесь репутацией прогрессивного иностранца, и в друзьях у него не только мы, но и весь СССР. Передавал от нее приветы. От него я узнал, что ее родители эмигрировали из Германии, у них в родословной есть евреи, и сейчас они живут все вместе под Лондоном, то есть Сашина детство проходит в семье среди любящих людей. В прошлом году этот друг привез мне от нее журнал с текстом ее выступления на семинаре «Институт». по элементарным частицам, но самое главное содержалось не в выступлении, а в вот, б, смотри, страшно волнуюсь, Пулковый вытащил из кармана плаща свернутый вдвое выпуск научного журнала. Там среди убористых текстов формул и диаграмм имелась небольшая фотография. Группа участников семинара навели Грейс Фонтен. Персонал около десяти ученых расположились в плетеной мебели на типичной английской лужайке. Среди них была одна женщина. Сходство с Мэри Пикфорд Борис Никитич в ней не нашел, но, парадоксально, нашел что-то общее со своей Мэри в молодые годы. Самое же потрясающее состояло в том, что на заднем плане возле террасы можно было различить мальчика лет десяти и даже заметить у него под ногой футбольный мяч. Это он, едва ли не задыхаясь, прошептал Леонид Валентинович, уверен, что это Саша. Ему столько же лет, сколько Борису четвертому. Конечно же. Для того она и послала этот журнал, чтобы я увидел сына. Посмотри, боже, ты видишь, какой мальчик. Волосы на пробор, носик кругленький, вся фигура. Ну, что скажешь? Он действительно на тебя похож. Произнес Градов то, чего от него так страстно жаждал услышать. Пулкова, старый физик, мгновенно просиял. Даже и в студенческие романтические годы Градов никогда не видел своего друга в таком коловороте эмоций. Он и сам неслыханно волновался. — Ты тут, Пулкова, от него всегда ждешь неожиданностей, но такое — завести себе семью в Англии? Ну, знаете ли... — Знаешь, у меня в кабинете есть великолепная лупа, — сказал он. Сейчас мы рассмотрим твоего Сашу. Они встали, некоторое время шли в молчании, показались уже крыша и мансардные окна городовской дачи. Борис Никитич вдруг остановился и заговорил, не глядя на Пулкова.